Глава 38. Примерно месяц спустя. Диана. «Я вернулся, Диан. Слышу голос Антона. Смотрю на часы и улыбаюсь. Пришел пораньше, как и обещал. За время нашего совместного проживания я уже фактически выучила его график, и даже не потому, что сама была его пациентом два месяца. Просто он уходит рано, возвращается поздно. Но обещал стараться проводить вместе вечера». К тому же я приезжаю в клинику и нахожусь два часа на занятиях с ним же. Это растяжка, ходьба и, разумеется, массаж. А в выходные Антона мы гуляем и смотрим город, или же просто проводим время вместе. Восстановление идет полным ходом, как говорится. Я уже могу передвигаться по квартире без поддержки. Дойти до магазина тоже, но на большие расстояния беру трость. Хотя всегда держусь за Антона в итоге. Жить с ним сплошное удовольствие. Правда. Он настолько самостоятельный, что мне казалось, я не смогу внести свою лепту в эту размеренную жизнь. Но нет, все началось с моих завтраков и спора о том, что я не должна этого делать. Но разве меня остановит его грозный взгляд? Да и возможно ли это в принципе? Он настолько добрый мужчина, что завтраки и ужины – сущая мелочь по сравнению с его любовью, которую он дарит мне каждое мгновение. Уже через пару недель мы ощущались как нечто правильное и разумное вместе. Поэтому вопрос о том, чтобы я осталась с ним, поднялся и сразу же решился. Мы нашли друг друга не для того, чтобы потерять. Я хочу идти за ним, а он хочет быть тем, кто подарит мне счастье, взяв все, что я могу предложить. А я отдаю все. Мне не жалко. Даже кажется, что этого мало. Однако я не теряю себя. Сегодня у нас отличный повод, чтобы отпраздновать кое-что важное. Я на кухне. Говорю ему в ответ и тут же ощущаю руки на моей талии, а поцелуй на шее. «Соскучился», — шепчет мне в затылок, хаотично вдыхая мой запах. И я разворачиваюсь и попадаю в плен. «Сколько у нас времени?» — спрашивает нетерпение, мягко поглаживая по животу, запустив руки под мою футболку. «Двадцать минут до конца га...» «Успеем!» — перебивает и тут же, подхватив на руки, уносит из кухни. «Сумасшедший мужчина!» Антон, закрыв глаза, пережевывает свой ужин, а я, улыбаясь, смотрю на него. «Ммм, как же вкусно! Рада, что тебе понравилось!» «Надеюсь, что ужин с запасом? Я попрошу добавки!» – бормочет с набитым ртом. «Будь уверен, она у тебя будет!» Он одаривает меня широкой улыбкой и снова принимается за еду. «Я нашла одно место!» – не теряя времени, начинаю говорить о важном. «Место?» – смотрит, не понимая. «Работа!» «А, понял. И что там?» «Ну, я позвонила, прояснила ситуацию в связи с здоровьем. Они сказали, что я могу участвовать в конкурсе с остальными желающими. Он откроется через две недели». «Помимо того, что я по-прежнему предлагаю тебе не работать, я рад». «Ты опять за свое», – закатив глаза, отпивая немного сока. «Диан, я говорил серьезно. Если ты вдруг передумаешь и решишь какое-то время или же навсегда остаться дома, то ты можешь просто сказать мне об этом». И я могу обеспечить нас обоих, тем более, что на квартиру тратиться не придется. Я правда ценю твое предложение, касаясь его ладони своей, вкладываю в свой взгляд всю свою благодарность. Но я бы хотела работать. Дело твое, и я не против твоего выбора, честно. Спасибо. Так что за фирма? Дальше ужин перетек в обоюдное мытье посуды, посиделки на диване, обнимашки и поцелуи, разговоры, в том числе и не самые приличные. С Антоном я ощущала себя важной и нужной. Мне нравились эти ощущения. Я нравилась себе такой. Эта Диана была счастливой женщиной в надежных руках любящего мужчины. «Люблю тебя, Дианка», — шепчет как истину. «А я тебя». Да, он сказал мне, что я могу не работать, но я не могла на это согласиться еще и по той причине, что у меня есть долг перед Людой, который ни за что не напомнит о нем, но я не та, что этим воспользуется. И я понимаю, что должна сказать Антону об этом, но понимаю одно – он заплатит за меня снова. Я большая девочка, и это моя ответственность. Наше очередное утро началось со вкусного завтрака. Ну все, приезжай к десяти в больницу. Хорошо. Целует и делает шаг за дверь, но останавливается. И вкусного привезешь? Обязательно. Дарит еще один поцелуй и выходит из квартиры. С улыбкой закрываю дверь и иду на кухню, чтобы убрать посуду. Через полчаса решаю немного полежать и подумать, какой пирог испечь на обед, как вдруг звучит стук и звонок в дверь. Уверена, что это не Антон, смотрю в глазок и узнаю девушку. Узнаю и не понимаю, что она тут делает. Пока я размышляю, что мне делать, она звонит снова. Набрав легкие воздуха, открываю. Она улыбается, пока дверь не распахивается окончательно, и девушка видит меня. Мы молча смотрим друг на друга, не произнеся ни слова. Она ошеломлена, а я... Я не знаю пока что своих эмоций, кроме замешательства. «Вам помочь?» Я знала, что это когда-нибудь произойдет. На ее лице отражается печаль. «Что именно?» «Раньше до встречи с тобой я видела в его глазах любовь, но будто какую-то неправильную. А увидев взгляд, направленный на тебя, поняла, что на меня он смотрел как угодно, но не любящими глазами. Лиза, я...» «Ты не виновата, да и я тоже. Никто не виноват. Мы просто любим, да?» «Просто такое случается иногда. Он ждал тебя много лет. Я не стала отвечать ей на это. И я хотела пригласить Антона на вечеринку года, на его день рождения, но... Его день рождения через месяц, и у нас планы. Туда заранее покупают билеты, поэтому я и приехала. Ладно, это уже не важно». Девушка замялась, будто думала, уходить ли ей или сказать еще что-то. Я уважаю Антона и хотела бы, чтобы он был счастлив. Он счастлив. Мой голос стал немного грубее. И Если ты волнуешься о том, что его не любят, поверь, не стоит. Я бы не жила с ним ради какой-то там благотворительности. Я не эгоистка, чтобы делать несчастным другого человека. Да, она опустила голову. Видимо, это про меня. Что ж, пока. Желаю вам счастья с Антоном. «Спасибо, мы уже...» Не хотелось язвить, но и не очень приятно было принимать эти пожелания, словно мы станем таковыми лишь после ее слов. А может, я утрировала и во мне говорила ревность? «Конечно». На этот раз она развернулась и ушла, не оглядываясь. Вернувшись в квартиру, я еще какое-то время была не в себе, постоянно обдумывая визит девушки. Но одно я знала наверняка. Я не разбивала их пару, и я не вмешивалась в их отношения. И я не играю с чувствами Антона. Мы с ним – правда. Мы с ним – настоящие. В итоге, отбросив свои мысли, я принялась за пирог и отправилась в клинику. Антон встретил такси, расплатившись сам, хоть это и было обязательно. Когда я увидела его, ожидающего меня с широкой улыбкой и с нетерпением на лице, я и вовсе позабыла о визите Лизы. Мы сели в его кабинете, куда тут же вошла Ксения Юрьевна. «Так, что у нас тут, молодежь?» Она с важным и грозным видом подошла к столу и заглянула в контейнер, который я поставила на стол. «С капустой?» «Да», — улыбнулась ей. «Вот так, привезла ему невесту-умелицу на все руки. А он мне говорит благодарность. Меняйте мне, Ксения Юрьевна, график работы. Видел, Диан?» Ну, вы не ругаетесь», — погладила по плечу женщину, которая мне нравилась все больше. «Скушайте пирог». «Да я-то съем», — взяла кусочек и откусила сразу. «С ним что прикажешь делать?» А там дети пойдут. Что я буду тут одна творить?» «Эм, ну, мы как-то пока что...» Не знала, что ответить ей, внезапно растерявшись. «Мы ведь и не обручились даже, и не говорили о чем-то подобном. Я в разводе всего полгода». «Вот когда идем до детей, я вам об этом тут же расскажу». Антон обнял меня за плечи. «Эх, расскажет он. Ладно, пойду работать, а вы тут не хулиганьте». «Обижаете», — Делано возмутился мужчина, веселясь. «Предупреждаю!» Хмыкнув, она взяла еще кусочек пирога и вышла. Мы рассмеялись и сели на небольшой диванчик. «Жаль, не могу сразу поесть. Пахнет аппетитно». «Надеюсь, что и на вкус будет так же». «Не сомневаюсь. Пойдем, переоденешься пока что». «Хорошо». Через полтора часа я уже принимала душ в специально отведенной комнате для тех, кто проходит лечение амбулаторно. Антон уже ждал с двумя чашками чая в своем кабинете. «Садись». Похлопал по местечку рядом с собой. Устала? Кивнула ему, наслаждаясь объятиями. «Сделаю тебе вечером массаж». «Буду ждать». «Бери чай, поешь». Не стала сопротивляться, тем более, что за мной ухаживают. «Лиза приходила сегодня утром, сразу после твоего отъезда». Он замер, затем повернулся и посмотрел на меня. Чего она хотела? Черт. Прости, я с ней поговорю. Не стоит. Думаю, она больше не потревожит нас. «Нет, я поговорю с ней». «Антош», — жала его руку и дождалась, пока его рассеянный взгляд сфокусируется на мне. «Я люблю тебя». Он выдохнул, улыбнувшись. «А может, выйдешь за меня замуж?» эм, неожиданно. Это что, шантаж?» «Я был готов потащить тебя с собой в ЗАГС в первый же день». «Правда?» «Да, но ты не могла ходить еще, да и напугал бы, скорее всего. А сейчас самое время». Счастье, лучащееся из него, коснулось красивых глаз, заставляя меня улыбаться в ответ. «Согласна, но позже, летом». «Ты не сказала «нет», значит, я готов подождать до первого июня». «Но я не имела в виду, что первого дня лета. «Ты сказала «летом», нет?» «Ты невыносим», рассмеялась и поцеловала его в губы.